Глава 6. Простите? Ева застыла с открытым ртом, растерянно моргнула. Она услышалась? Он же не мог вот так взять и сказать такое. Или мог. Мужчина, сидевший напротив неё, даже не шевельнулся, не сделал ни единой попытки коснуться её. Только на губах продолжала играть усмешка, красивых таких губах, подчёркнутых светлой щетиной. Ты меня слышала, Ева? Ей понадобилось не меньше 5 минут, чтобы это переварить. И всё это время она делала вид, что смакует вино. На самом деле она просто трусливо пряталась за бокалом, но даже это не спасало её от обжигающего мужского взгляда. Вы сумасшедший, наконец выдохнула она. Вам об этом не говорили? Оба мне много чего говорят. Антуан предупреждал, что лучше с вами не связываться. Нужно было послушать его. Он знает, о чём говорит. Отставив пустой бокал, Ева взяла в руки сумочку и поднялась. Сейчас вернусь. Уже убегаете? Лукаш насмешливо приподнял бровь. Даже не ждите. Она с вызовом оглянула на него сверху вниз. Мне нужно припудрить носик. Но да, он был прав. Она собиралась сбежать отсюда поджав хвост, как трусливая кошка. Ей срочно требовалась передышка. Я могу проводить. Он сделал вид, что собирается встать. Нет, нет. Ева поспешно шагнула к дверям, прижимая к себе сумочку. Я сама, оказавшись за дверями, облегчённо прислонилась к стене и выдохнула. Потом прислушалась к тому, что делалось в кабинете. Оттуда не доносилось ни звука, кажется, пронесло. Достав из сумочки зеркало, я воглянула на себя. Чёрт возьми, Каховский действительно её напугал. У него было такое лицо, точно он собирается разложить её прямо там, на столе. Собираясь немного его подразнить, она и не думала что он может так отреагировать на её невинный, в общем-то, флирт. И это после того, как сам он Друлеску гарантировал ей безопасность. Но в то же время Туан её предупредил, что с приором не стоит играть, и всё же надо отдать должное. Ева сделала это сознательно. Она хотела увидеть желание в глазах приора, хотела, чтобы он сгорал от похоти, но при этом не смел её коснуться. Но в её планы никак не входило, что он будет настолько прямолинеен. С глухо бьющимся сердцем Ева направилась вниз. Сейчас она найдёт туалет, умоется холодной водой и возьмёт себя в руки. А потом вернётся и выскажет этому хомоу всё, что о нём думает. Наверняка ещё ни одна женщина не ставила его на место. Что ж, она, Ева, будет первой. Остановив одного из официантов в зале, Ева спросила, где дамская комната. Молодой вер указал на неприметные двери прямо по коридору. Вас проводить? Нет, спасибо. Стараясь не показать волнения, Ева пересекла зал под перекрёстными взглядами посетителей. В это время их было достаточно, но больше всего мужчин, которые принюхивались к ей вслет и даже не пытались скрыть своего интереса. Наверное, наглость уверов в крови теперь её не удивляет, почему их заперли в резервациях и запретили посещать материк. Ни одна уважающая себя женщина не захочет находиться в обществе, где её постоянно обнюхивают какие-то мужики. Коридорчик, в который её направил официант, закончился тупиком. Но справа и слева была по двери. Ева не глядя толкнула одну из них, вошла и тут же испуганно пробормотав извинения, сделала шаг назад. Она попала в мужской туалет. Но это было ещё полбиде. На белоснежном кафельном полу, под умывальниками, лежал мужчина в костюме из дорогой ткани. Он лежал, согнувшись в позе эмбриона, и его, судя по характерным звукам, рвало. Помогите! Ева застыла, услышав полузадушенный хрип. Первая мысль бежать. Вторая: вот она, та сенсация, за которую она приехала в эту чёртову дыру. Вторая мысль победила со счётом 1:0. Нервно оглянувшись на дверь и убедившись, что она плотно закрыта, Ева шагнула к мужчине. Присела на корточки и с опаской тронула его за плечо. Вам плохо? Я могу кого-то позвать? Нет. поднял голову незнакомец с неожиданной резвостью схватил девушку за руку. Ева пискнула от испуга. Пожалуйста, никого не зовите. Но вам же плохо. Глаза девушки наполнились паникой, когда она поняла, что незнакомец орал его собственной кровью. Его рот, подбородок, передняя часть одежды и пол под ним были вымозаны тёмно-красной жидкостью, происхождение которой не оставляло сомнений. И я уже труп. Но вы... В его взгляде появилось узнавание. Вы та журналистка с материка. Я вас видел вчера. Да, а вы, кажется, она его тоже узнала. Он был одним из участников аукциона. Вот, возьмите это и спрячьте. Его рука, измазанная в крови, схватила её ладонь. Он что-то сунул ей в пальцы и заставил сжать их в кулак. Что-то маленькое, продолговатое, как зажигалка или что это? Ража в пальце его увидела флешку, обычную, глянцево-чёрную, какой-то неизвестной фирмы, чей логотип виделся с одного бока. Вы должны передать это на материк, в службу разведки. Что? Ева едва не выронила флешку из рук. Я не буду этого делать. Нет, вы это сделаете. Он с силой сжал её пальцы. И никому об этом не скажете, ни единой живой душе, если хотите вернуться домой. Из коридора послышались голоса и приближающиеся шаги. Задохнувшись от паники, Ева едва не упала на пятую точку. Расширившимися глазами она смотрела, как мужчину снова скрутило рвотным рефлексом. "Беги", прохрипел он. "Прячься, пока тебя не нашли". "Куда?" она нервно икнула. "Где спрятаться в мужском туалете? Разве что в одну из кабинок? Почти в каждом фильме режиссёры используют этот приём". Это был глупый поступок. но ничего другого в голову не пришло. Оставив незнакомца, его поспешила в соседнее помещение, где с одной стороны находились кабинки, а с другой писуары. Её взгляд случайно упал на неприметную дверцу в стене. Кладовка или встроенный шкаф, обычно в таких хранят моющие принадлежности. Действуя по наитию, дрожащими пальцами распахнула узкую дверцу. Да, так и есть. Внизу стояли вёдра и швабра. Сверху на полках ряды мыющих средств и коробки с резиновыми перчатками. Не думая, Ева схватила бутылку с концентратом хлорки, повернула распылитель и обрызгала помещение. Ёдкий запах ударил в нос. Она едва успела вернуть бутылку на место и заскочить в самую дальнюю кабинку. Закрыть кабинку Ева уже не смогла. Хлопнула входная дверь. В помещении с умывальниками кто-то вошел, забравшись с ногами на унитаз, Ева засунула флешку в бюстгалтер. И застыла, зажмурив глаза. Ей казалось, что бешеной стукой её сердце слышит сейчас даже Лукаш на втором этаже. Из соседнего помещения доносились приглушённые голоса. Варшещихся было по меньшей мере трое, и они что-то требовали от мужчины в костюме, наверняка флешку, которую он только что отдал ей, а потом они начали его бить. Ева слышала звуки ударов, глухие стоны и нецензурную брань. Наконец, звук падения тела. Зажмурившись до боли в глазах, девушка начала безмолвно молиться, чтобы её не учуяли здесь, не нашли. Мля, сдох, сука. Услышала она так чётко, словно говорили рядом с ней. Убери грес, пока никто не зашёл. Ответил голос, от которого у неё внутри всё перевернулось. Она узнала его, не могла не узнать. И от этого едва не лишилась чувств. Чёрт возьми, Ева, во что ты влезла? Что на той долбаной флешке, если из-за неё убивают? Слушаюсь, мастер. Она услышала, как мёртвое тело уносят, но выдохнуть с облегчением не удалось. Ушли только двое. Третий, кем бы он ни был, остался. Остановился возле кабины, к шумно втянул в себя воздух, наполненный хлористыми парами, и выругался. Его зажав в рот руками, даже дышать перестало. Если бы могла она бы и сердце остановило на ужас, впрыснул в кровь столько адреналина, что теперь пульс глухими ударами отдавался в висках. Мужчина начал медленно идти вдоль помещения. Все кабинки были открыты, длинный ряд, ощетинившийся распахнутыми дверями. Ева вслушивалась в шаги, сердце глухо било в висках. Шаг, еще. Он почти рядом. Вот, сейчас она закричит. Да он сворачивался. Раздался голос из коридора: "Мастер не любит ждать". Да он кем бы он ни был остановился, не доходя пару кабинок до конца ряда. Иду. Я его услышала, как он направился прочь. Она ждала, пока за ним не захлопнется дверь, ещё пару минут продолжала сидеть, скручившись на унитазе, и только потом опустила вниз затёкшие ноги. Руки дрожали, с трудом удерживая сумочку в онемевших пальцах. Нужно было убираться отсюда, пока ещё кто-нибудь не вошёл, пока её здесь не нашли. Она не могла ошибиться. Одним из тех, кто избивал того несчастного, был Андрулеско, глава резиденции, человек, слово которого на острове закон. И если он заподозрит, что она была здесь и всё слышала, всё, ей конец. Её взглотнола: "Господи, помоги". План отступления почти моментально возник в голове. Он был не самым лучшим, очень рискованным, но ничего более подходящего ей вы придумать не смогла. Главное, чтобы никто не догадался, что с ней что-то не так. Осторожно выглянув в коридор, убедилась, что там никого нет. Уже смелее перебежала в противоположную дверь дамского туалета. И только там, уперевшись руками в одну из раковин, выдохнула. Девушку била мелкая дрожь. В зеркале отражалось её бледное, перепуганное лицо, на котором прямо сияла надпись: "Мне страшно до да чёртиков". "Нет, Ева, так не пойдёт. Возьми себя в руки. Ты же сильная, ты всё можешь". Отложив сумочку на край раковины, Ева подставила руки под кран. Сработал сенсор, выпуская прохладную струю. Девушка набрала в ладони воды и окунула в неё лицо. А потом ещё и ещё, пока не почувствовала, что вполне владеет собой. Достала из сумочки тушь и помаду, поправила макияж, подумав, открыла пузырёк с успокоительным и проглотила 4 штуки. Должно хватить. Решив, что уже готова, покинула туалет. Обратный путь через зал превратился в настоящее испытание. Ева молилась лишь об одном, чтобы никто ничего не заметил. Она вежливо улыбалась всем, кто с ней здоровался и посылал улыбки. Но на все попытки заговорить отвечала, что её ждут, и кивала в сторону балкона. Мужчины, понимающие, ухмылялись и отступали. Да, уж с парнями с балкона шутить никто не хотел. Все знали, что там заседают сильнейшие вера, глава и его приближённые. Никто в трезвом уме не стал бы переходить им дорогу, особенно при ору. Твой ужин остыл. Лукаш встретил её так, словно ничего не случилось. только поморщился, когда вместе с Евой в кабинет ворвался едкий запах хлорки, осевший на одежде девушки. "Ничего, я думаю, поем. Мне что-то нехорошо". Она постаралась, чтобы улыбка вышла правдоподобной. "Можешь доставить меня в отель?" "Нехорошо?" В его глазах мелькнула тревога. "Тебе к врачу надо". "Нет, нет", Ева поспешно его оборвала. "Наверное, съела что-то не то. Не стоит за меня волноваться". Он с сомнением глянул на ее лицо. Да, кажется, ей в самом деле не хорошо. Сквозь хлорку чувствовались не здоровые кисловатые нотки в запахе девушки. Вряд ли она способна так притворяться. Идем, я вызову тебе машину. Они вышли из кабинета. Спускаясь по ступенькам, Лукаш достал мобильный и набрал номер водителя. Михаил, отвези госпожу Воронцову в отель. Потом глянул на девушку. Все, машина уже у крыльца. Жаль, что ужин не получился. Я тебя напугал. Ничего, я тоже была не паленка, пробормотала Ева, чувствуя, как в грудь упирается злосчастная флешка. Как насчёт экскурсии по острову? Здесь есть замечательные места. Можем начать с обеда. Я знаю один маленький ресторанчик с итальянской кухней. Да, пожалуй. Сейчас она готова была согласиться с чем угодно, лишь бы он её отпустил. Отлично. Я позвоню. Они уже спустились в зал и теперь надо было вежливо попрощаться на виду у всех посетителей. На мгновение девушке показалось, будто Каховский и в самом деле жалеет, но в следующий момент его лицо превратилось в прежнюю равнодушную маску. Он перевел бесстрастный взгляд за спину Евы. Локаш, рад, что застал тебя здесь. Ты мне нужен. Голос Андро Леску раздался так неожиданно, что Ева едва успела себя сдержать. Прекрасная Ева, рад видеть и вас. Девушка вымучила улыбку. Глава резервации взял её руку. Какая холодная. Слегка наклонившись, коснулся кончиков пальцев губами. Потом, не отпуская её ладони, бросил на девушку внимательный взгляд. Вы замёрзли? Госпожа Воронцова не здоровается, ответил за неё Лукаш. Я уже приказал Михаилу её отвезти. До встречи. Глава улыбнулся, выпуская руку Евы из своих пальцев, и глянул на Лукаша. А нам с тобой надо кое-что обсудить.